Глава 30. Старый новый дом. Прошлое, как старая шкура, не налезает даже на змей. «И не думай, никаких новых школ, отпусков и переездов!» Произношу я, когда спустя несколько минут Шаталов озвучивает свой план. Я уже предупредил, выбора нет. Это чудовище зло стискивает зубы. «Глеб — мой родной сын, он наследник». Меня уже попытались убрать. С ним тоже церемониться не станут. Если ты думаешь, что нам нужны твои миллионы, то сильно ошибаешься. Мы на них не претендуем и не собираемся претендовать. Это не имеет значения. Пока я не разведусь с женой, Глеб будет под прицелом. Но тогда, не знаю, напиши завещание. Оставь все ребенку своей жены. Никто нас и пальцем не тронет. Я не собираюсь ей ничего оставлять. А если бы и собирался такое завещание, легко оспорить. Но мы не будем. А как ты это докажешь тем, кто пытался ворваться в вашу квартиру? Поклянешься на медицинском справочнике? Пообещаешь забыть о моем существовании? Ставки слишком высоки. Никто не будет рисковать. И все равно. От напряжения начинает болеть голова. Пожалуй, умирающий Шаталов нравился мне больше, чем этот деспот. У Глеба в школе друзья и уроки. «Хочешь обеспечить безопасность? Я согласна. Будем возить его туда и забирать». «Мало. Еще можно поставить охрану у ворот или устроить сторожем кого-нибудь из твоих мордоворотов». Бросаю взгляд в окно. Черных машин уже нет. Но скорая и здоровенный джип смотрятся не менее пугающе. «Как ты себе это представляешь?» — хмыкает Марк. «Раз с клиникой получилось, думаю, здесь и подавно проблем не будет». «Нет». Такой защиты недостаточно. Глеб пойдет в закрытую частную школу с профессиональной охраной. «Хватит с него отца!» — завожусь я. «Ты вообще представляешь, какой это стресс для ребенка! Мало того, что теперь у него есть папа, так еще и новая школа!» «Лиза! Даже в здание под охраной под дверью могут проникнуть посторонние!» Шаталов скалой нависает сверху. Глаза мечут молнией. Желваки на скулах так и намекают на крайнюю степень ярости. Настоящий демон. Только на меня не действуют. За своего ребенка я готова бороться с кем угодно. Хоть с его отцом, хоть с теми подонками, которые пытались на нас напасть. «А кто говорил, что дети — это легко и просто?» Вскидываю подбородок. «Да, конечно, проще закрыть сына в каком-нибудь дорогом пансионате, повесить на забор табличку «Осторожно, здесь учится наследник Шаталова», И пустить по периметру ток. Шикарная идея. Никаких забот и сложностей. Все целы, все живы, комфортно. Только это не про любовь и не про заботу. Он сможет сам выбрать себе школу с бассейнами, теннисными кортами, современными лабораториями и самыми лучшими учителями. Глеб выберет ту, где у него есть друзья. Произношу уже спокойнее. Но это совершенно разные возможности. Марк так искренне верит в свои слова, что хочется взять со стола стакан и вылить остатки воды ему на голову. Зато в своей школе он уже все знает. Она для него второй дом. Там Глебу будет легче пережить свалившееся счастье. Последнее слово приходится выталкивать сквозь зубы. «Лиза». Опустив голову, Марк резко выдыхает. «Наверстать восемь лет очень сложно. И для тебя, и для Глеба». Я даже не знаю, за что браться. Не нужно доламывать то, что осталось от его привычной жизни. Защити, но не лишай друзей и знакомого быта. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Сэдит Шаталов. По другим пунктам никаких отговорок. Ты уходишь в отпуск, и вы переезжаете. Не хочу тебя расстраивать, но по другим пунктам тоже нет. У меня пациенты, я не могу просто так плюнуть на них и отдать другому врачу. Не для того я столько лет пахала как проклятая, чтобы кто-то присваивал себе мои заслуги. А что касается переезда, набираю полную грудь воздуха. Жить с тобой под одной крышей я не стану. Спать, кстати, тоже. У тебя своя семья, у меня своя. Я и так наделала слишком много глупостей. Жалеешь? Шаталов однобоко усмехается и принимается что-то писать в телефоне. Жалость — бессмысленное занятие. Все вроде бы правильно, но на душе становится паршиво. А если я соглашусь? Марк отвлекается от экрана. Оставить нас на попечение охраны? Вы переедете, чеканит он. Ты и Глеб в надежное место, туда, где вам будет удобно и безопасно. Протянув руку, Шаталов проводит кончиками пальцев по моей щеке. Без меня. И в чем подвох? Не верится, что все может быть так просто. «Всего одно условие», — качает головой Марк. «Никаких мужчин, никакого секса, ни с кем. Может, мне сразу в монастырь уйти?» Все же нужно было вылить на него воду, и не стакан, а пару литров. «Не хочу видеть рядом со своим сыном Кравцова или кого-то другого. У тебя хреновые информаторы!» С трудом сдерживаю смех. «Передай Савойскому, что он плохо отрабатывает деньги». «Передам, обязательно» сразу после того, как перевезу тебя с Глебом в надежное место. Судя по решительному виду, Марк мысленно уже сложил наши чемоданы и усадил обоих в машину. А можно узнать, что это за место? На сердце снова предчувствие. Неплохое, как это было после звонка Марка. Скорее, странное. Завтра. Коротко обрубает Шаталов. Оно настолько таинственное, что боишься сказать заранее? Предчувствие становится еще сильнее. На сегодня всем и так достаточно впечатлений. Марк последний раз что-то пишет, а затем кладет телефон в карман. Мне пора, охрана останется под дверью, в семь я заеду, и мы решим оставшиеся вопросы. Будто еще не все сделал, он бросает взгляд на мои губы. Но не успеваю я сказать «нет», разворачивается и уходит. После ухода Марка в квартире становится совсем тихо. Зайдя в детскую, я замечаю спящего в кровати сына, И посапывающую в неудобном кресле Лену. В зеркале шкафа купе, вижу свое отражение и впервые не узнаю ту женщину. Внешне, вроде бы прежняя, глаза, щеки, нос, губы, все то же, что отражалось вчера и позавчера. Однако что-то едва уловимое делает портрет чужим. Долгий час пытаюсь понять, что же это такое. Принимаю душ, кручусь в кровати, надеясь уснуть. Кажется, даже сплю. А утром, стоит мне собрать вещи и вместе с сыном сесть в машину Шаталова, все становится на свои места. «Нет!» — вырывается из груди, когда его БМВ сворачивает на знакомую улицу. «Нет!» — шепчу я, боясь напугать сына. «В доме давно никто не живет. Нужно было продать его, но у меня вечно не хватало времени заняться этим вопросом». Марк останавливает машину возле роскошного двухэтажного особняка с высоким забором, узкими дорожками и газоном, таким пушистым и мягким, что на нем идеально было заниматься любовью или бегать босиком. «Ты не можешь поселить нас здесь!» Голос хрипнет. В отражении стекла, словно призрак, на меня смотрит прошлое. Та же испуганная девчонка, с паникой в глазах и искусанными губами. Служба клининга всю ночь приводила дом в порядок. Если тебе что-то понадобится или захочешь что-то сменить, передай дежурному охраннику. Он сообщит мне. Шаталов, ты не можешь со мной так поступить. Хочется распахнуть дверь и бежать. Со всех ног, неважно куда. Прости. Марк сжимает руль до побелевших костяшек. Это худшее место, куда я мог вас привести, Но надежнее этого дома по-прежнему нет.